Глава двадцать Хотя мы организовали похороны в ортодоксальных традициях, по крайней мере, внешне, поминального обряда над гробом проводить не стали. Метательница теней хотела подождать до конца похорон. Я объявил об этом присутствовавшим, прежде чем сломался, когда кладбищенские работники опечатали гробницу. Я хотел, чтобы все собрались дома у страфы, Мы устроили бы первую честь и поделились воспоминаниями. Я не ждал от этого ничего хорошего, однако мои ожидания не оправдались. Возможно, благодаря Барату, который активно перемещался в толпе, раздавая личные приглашения. Он побеседовал с такими светочами, как Белинда Контагью и генерал Туб, которых Констанс Альгарда вполне могла счесть полезными в запланированной ею войне. Я никогда не был одиноким волком, ведь я представлял лицо и кулак и мальчика для битья империи расследований Гаррета, но не был и любителем участвовать в массовых движениях. Мне нравится быть собственным начальником. Однако сегодня метательница теней созывала войска. Она намеревалась извлечь из ножен все доступные лезвия. Без страфы дом казался огромной, холодной, пустой скорлупой. Двое постоянных слуг с помощью еще пары слуг, бабули и нескольких официантов, одолженных из ресторанов Морли Дотса, заодно с пищей, организовали на удивление оптимистичный прием. Я приветствовал гостей. Мы с Баротом и Кивинс мягко пожимали руки и выслушивали тихие соболезнования, В то время как метательница теней скрылась. Она лично принимала в библиотеке избранных, которых приводили к ней костемолы Лунная гниль. Старая Кошмарина могла заниматься этим на показ. Рядом с библиотечной дверью болтался киога Сторнс. Сторожил, ковыряясь в тарелке с канапе. С маскировкой у него всегда было туговато. Метательница теней... Закидывала наживку, пытаясь заключить смертоносные союзы. В момент затишья Барретт сказал мне, «Думаю, она собирается выйти на тропу войны». Жуткая мысль. Ты и представить себе не можешь, насколько. Здравствуй. Спасибо, что пришла. Гарретт — это Маришка, лунная плесень, сестра Тары Чейн. Маришка — это муж Страфы. А с ты, разумеется, знакома. Разумеется. Женщина протянула руку, разглядывая меня намного более откровенно, чем ее сестра. Ей не нужно было уточнять, что мы старый чейн-близняшки. Хотя у меня вызвали определенное сомнение слова. Но жгучая штучка из нас двоих — я. Надо идти. К нам приближалась лунная гниль, словно гроза, переходящая в торнадо. — Они не ладят? — сообщила мне Кивинс. Это я понял, детка еще не совсем выжил из ума. Похоже, Кип собрался уходить. Может, тебе следует с ним попрощаться? Пожалуй. В ее устах это прозвучало так, словно она хотела добавить навсегда. Клиенты исчерпались, и мы с Баротом получили возможность побеседовать. «Этот парень тупой, как бревно», — сказал он. Барот имел в виду тот факт, что Кип Проуз — даже не догадывался, что его давний лучший друг, точнее, подруга, испытывала к нему те же чувства, что и его возлюбленная Кира, в отличие от самой Киры. «Он не воспринимает Кивинс как девушку!» Я покосился на Барта, опасаясь, что он может не одобрять увлечение дочери. Но на его лице отражалось лишь отцовское беспокойство. «Гаррет, я в это не полезу!» скажем. Папа снова ничего не заметил. У Кипа есть мать, где-то. Она не участвует в его жизни, разве что пользуется деньгами, которые он ей приносит. Его родителям скорее был я, и это пугало. Поскольку означало, что он по большей части воспитывал себя сам. Отличный план. Он хочет, чтобы его считали крутым взрослым. Будем относиться к нему соответственно, пока он не попросит помощи. Бард крякнул. «Я имел в виду не совсем это!» Его интересовала дочь, а не Кип. Он хотел что-то сказать, но тут вмешалась стара Чейн. Отцу Кивинс пришла пора превратиться в сына Констанс. Я стоял с дурацким видом, ощущая себя задутой свечой, глядя, как мои друзья набивают животы и карманы. Слуги и официанты прикидывались, что ничего не замечают. Позже они сами набросятся на остатки трапезы, если таковые останутся. Все это время, несмотря ни на что, Морли Дотс, Пенни или Пулер Синдж маячили поблизости на случай, если я начну вести себя неадекватно. Синдж и Пенни чувствовали себя в этой обстановке страшно неуютно. Я сам ощущал себя не в своей тарелке. Когда дождь утих, а карманы наполнились, Мои друзья начали продвигаться к выходу. В конце дня я сам думал отправиться на Макунаду-стрит. Могу просто вернуться к прежней жизни. В старом жилище будет не так больно. Баррет переселится в особняк, который ему пришлось покинуть год назад. Кроме того, у себя дома я могу попросить моего делового партнера взять под контроль, изменить или даже подавить эмоции, сейчас угрожавшие. Моей психики. Я не желал анализировать ситуацию, предпочитая тратить время на жалость к себе. Вернулся Барод. Пора побеседовать с драконом. А? Она желает тебя видеть! Я скривился. Возможно, это не то, о чем ты думаешь. Может, она хочет попросить тебя не продавать этот дом ради семейной истории. Страфа родилась здесь и Кивинс продать его? Каким образом? Мы оформили его на тебя и страфу, когда вы объявили о помолвке. Я захватил ртом немного сырого воздуха и проживал. Для человека моего класса это был огромный, уродливый красный флаг. Мотив Особняк на вершине холма, где жили сильные мира сего, стоил больше, чем я мог вообразить, а мое воображение показало весьма внушительные числа. Но, наверное, мне говорили, что теперь особняк мой, однако я не обратил внимания. В последнее время я не слишком интересовался внешним миром. «Страфа тебе не сказала?» «Нет. Узнаю свою девочку. Вероятно, не сочла это достойным упоминания». «Вероятно. Страфу никогда не интересовало богатство. Ее запросы всегда были скромными». Она ни разу не попадала в ситуацию, в которой не могла бы просто купить желаемое. Я просочился в библиотеку. Метательница теней сместила свою тушу, повернула ко мне массивное лицо, жадно улыбнулась. — Мама думает, что пора взяться за работу, — сообщил Барт. — Как только твои гости уйдут. — Намек, намек. Я с этим разберусь.